Часть 2. Июль 1978 года. Глава первая. Шестнадцать шагов и правила их прохождения. Ч. -ш -ш -ш -ш, шипит мне в спину компрессор лифта. Я медленно закрываю глаза. Собираю ошметки мыслей и делаю шестнадцать шагов по коридору прямо к двери квартиры закрытыми глазами, ровно шестнадцать, ни больше, ни меньше. От выпитого виски голова шумит и болтается, как на вывернутых шурупах, никотиновой вонью сводит язык во рту. И все же, как бы ни был пьян, я всегда способен вот на эти шестнадцать шагов, закрыв глаза и прямо, как по натянутой проволоке. Механический навык, результат долгих лет тренировки. Когда бы не пришел домой в Дарабадан, каждый мускул спины непременно распрямляет фигуру. Голова поднимается и легкие решительно вбирают в себя утренний воздух со слабым запахом цементного коридора. И вот тогда, наконец, я закрываю глаза и делаю свои шестнадцать шагов по прямой из клубов хмельного тумана. С тех пор, как я вооружился правилом шестнадцати шагов, меня даже удостоили титула «Наш самый приличный алкаш». Быть им вовсе несложно. Главное признать себе «я пьян» — это факт, и воспринимать этот факт как реальность. Никаких тебе «но», никаких там «однако», «все-таки» и «тем не менее». Просто «я пьян» и все вот тут. И покуда со мной это правило, я всегда буду оставаться самым безоблачным пьяницей, алкашом без проблем, ранним жаворонком выпархивать из гнезда поутру и последним вагоном до отказа нагруженного поезда переваливать через мост и скрываться в ночном туннеле. Пять, шесть, семь. Задержавшись на восьмом шаге, я открываю глаза и делаю глубокий вдох — Легкий звон в ушах. Так, качаясь под ветром, позвякивает ржавая колючая проволока на морском берегу. Как давно уж не было моря. Двадцать второе июля, шесть тридцать утра. Идеальная пора, идеальное время суток, чтоб любоваться морем. Песчаные пляжи еще никто не успел загадить. Песок у кромки прибоя весь в следах птичьих ног. Вот ветер рассыпал по берегу иглы хвои с неведомых сосен. Море. Снова трогаюсь с места. Про море забыть. Эта штука давно ушканула в прошлое. Сделав шестнадцатый шаг, я останавливаюсь, открываю глаза и прямо перед собой, как всегда, вижу круглую ручку двери. Вынимаю из ящика газеты за последние два дня и пару конвертов, зажимаю почту под мышкой. Выудив из лабиринтов кармана связку ключей, стискиваю ее и какое-то время стою, прислонившись лбом к холодной железной двери и квартиры. За ушами вдруг слабый, но четливо резкий щелчок. Все мое тело, как вата, насквозь пропитавшееся алкоголем. Сравнительный порядок только где-то внутри головы. Черт бы меня побрал. Сдвинув дверь на несчастную треть, я с трудом протиснулся в щель и затворил за собой. Прихожая была мертва, мертвее, чем от нее ожидалось. Тут-то я и осознал их присутствие. Красных башмачков у меня под ногами, моих старых знакомых — Приютившись между моими заляпанными грязью теннисными туфлями и дешевыми пляжными сандалиями, окутанные тишиной, будто слоем тончайшей пыли, они смотрели на меня каким-то рождественским подарком, который вдруг не по сезону свалился с неба. Она сидела, распростершаясь с грудью на кухонном столе. Лицо на сплетенных запястьях, профиль под каскадом густы черных волос, дорожка незагорелой кожи пробегала под волосами от шеи к затылку, под мышкой из открытого рукава полотняного платьица, какого я раньше не видел на ней, едва различимо проступала полоска лифчика. Я стаскивал пиджак, стягивал черный галстук, расстегивал часы на руке. Она не шелохнулась ни разу. Глядя на ее спину, я вспомнил прошлое, свое прошлое до того, как я встретил ее. «Эй!» — попытался позвать я. Собственный голос показался мне совершенно чужим. Словно откуда издалека его доставили по заказу для этого случая. Как и следовало ожидать, ответа не было. Она оказалась спящей или плачущей или мертвой. Сев за стол напротив нее, я стиснул пальцами веки. Свежий солнечный луч разрезал крышку стола пополам. Я на свету, она в полупризрачных сумерках. У сумерек не было цвета. На столе громоздился горшок с пересохшей геранью. За окном кто-то выплеснул воду на улицу. Звонки шлепок воды о дорогу, и запах сырого асфальта. «Кофе выпьешь?» как и прежде, молча Убедившись, что ответа не будет, я встал, насыпал в кофемолку зерен на пару порций, включил транзистор. Когда кофе был уже смолот, я вдруг вспомнил, что на самом деле хотел выпить чаю со льдом. Вспоминать все задним числом давно уже стало частью моей натуры. Транзистор выплескивал песню за песней, по утреннему беззубы ненавязчивый попс слушаете песни я вдруг ощутил что в этом мире пожалуй так ни черта и не изменилась за прошедшие десятилетия ни черта кроме имен певцов и названий песен да кроме пожалуй еще того что я прожил десяток лет проверив чайник вскипел я выключил газ и выдержав тридцать секунд чтобы унялись пузыри начал лить кипяток на кофейную пыль. Ошпаренная она вобрала в себя сколько могла и, набухая неспешно, разнесла по комнате свой согревающий запах. За окном вразнобой стрекотали цикады. — Ты что с самого вечера здесь? — спросил я, продолжая держать в руке чайник. Разметавшиеся по столу, и, казалось, замершие навеки ее волосы вдруг еле заметно дрогнули в ответ. Меня дожидалось снова молчание. От палящих лучей в перемешку с клубами пара в кухне сделалось душно. Я задвинул вентиляционное окошко над раковиной, щелкнул кнопкой кондиционера и поставил на стол чашки с кофе. — Пей давай, — сказал я. Голос понемногу становился снова моим. Мм. Лучше тебе это выпить.